Дмитрий Казаков Оружейник Часть 1 Мужская работа Глава 1 До обеда я мог умереть трижды И сначала меня чуть не пришибло упавшим деревом, потом до моей задницы едва не добрался равуда. Дело швах, когда тебя хотят лишить жизни собственный командир. И только потом, в очереди на убийство моей персоны, ощутились хитрые и недобрые враги. Если б не болезнь дочери, разве полез бы я в эту мясорубку? Но обо всём по порядку. Двоюродный брат не поскупился, и стол в дорогом кабаке ломился от жатвы. играт чёрная, игра красная, креветки в салате незнавшие холодильника, такие нежные, что таяли во рту. Оленье мясо с черносливом, зажаренный целиком гусь, фаршированный ананасами и грецкими орехами. А я сидел как на иголках и смотреть на эту роскошь не хотелось. Мягкий вкус двадцатилетнего курвазе я чувствовал, конечно, но он меня не радовал. Два места рядом со мной пустовали. Ну, мама браца не любит, вот и не пришла, а Юля Уели нашлись более важные дела. И я бы хотел сейчас быть с ней и с дочкой. Но жена, умная женщина, сказала, что толку от меня в больнице всё равно не будет, а обижать браться не стоит. Так что я сидел один, по сторонам не смотрел, мрачно набивал брюха и ждал звонка. Когда же телефон в кармане завибрировал, я еле-едваньи подскочил. Ну что, как вы? выпалил я в трупку, выбегая из зала, где неистово орала музыка и перекрикивали её нетрезвые дамочки. "Не очень хорошо". Голос Юли звучал напряжённо спокойно, и сердце моё вмиг обледенело. "Мы женаты 4 года. За это время она ни разу не повышала голос, никогда не злилась, хотя иногда я давал повод. О, да, давал. Но если начинала говорить вот так, то я мигом понимал: дело швах. Сашка начала болеть год назад, и быстро стало ясно, что всё серьёзно. Мы обошли кучу врачей, сдали кучу анализов. Порой все деньги уходили на лекарства и докторов, так что сами мы сидели на лапше из пакетиков. И вот сегодня финальное обследование. И на него такая очередь, что запись за 2 месяца, и свободное место только на вечер пятницы. И спросил я, чтобы заполнить пустоту, Я знал, она всё скажет, но не мог молчать, не мог, меня трясло, и выпитый коньяк испарился с кожей вместе с потом. А во рту стоял привкус ананасов, гуси и креветок. Как они там только все помещались? Нужна операция. Юля говорила словно через силу, выталкивала из себя слова. Делают у нас, но только платно. 50.000 долларов, и первый взнос 10. Если операцию не сделать, то Сашка она сглотно Гул звенный продолжал звучать, но я уже не очень слушивался. Кровь ревела в ушах, сердце лупило гулко и тяжело. За что? Как так может быть, чтобы светловолосый ангелочек трёх лет обречён на смерть? Почему так? Чем мы нагрешили, мать твою? Почему ей такие страдания? Хотелось зарать, ударить кулаком по стене, высадить окно, чтобы порезаться, чтобы больно стало мне, а не дочери, и хотя бы моя боль изнутренней стала внешней. Помимо того, терзало желание проснуться, открыть глаза, чтобы Юля рядом, Сашка тоже, и всё хорошо. Не знаю как, внутри негромко хрустнуло, я сумел взять себя в руки. Сдохну, но найду деньги, сказал я. Ограбишь банк? просила Юля, и я ощутил волну горячей благодарности к ней. Самой наверняка реветь хочется, но она сдерживается, да ещё и пытается шутить. Если надо, то ограблю пять банков, пообещал я. Люблю вас. Мы договорились встретиться через час дома, и я вернулся в зал, где продолжалась гульбища. Шлёпнулся на стул и потянулся к конечной рюмке, но быстро отдёрнул руку. Не время пить. Надо оглядеться и подумать, вдруг кто-то из ростовщиков даст займы, а я потом отдам, отработаю, да сам в рабство продамся ради Сашки. Браца отметаем. Он хоть и не беден, но жлоб. Кто ещё? Родичей у меня раздвое обчелся. Отец умер, когда мне самому было 3. Из его стороны я никого не знаю, так что остаётся мамина сестра, её дети. Все люди прекрасные, но не богаче меня. Хм, да. И тут на стул рядом со мной опустился Иван. Нас познакомили в начале праздника, и он сказал, что мы виделись немного лет назад. Ещё он сообщил, что приходится мне родственником то ли мой двоюродный дядя, то ли мамин Вот только я не мог вспомнить, что бы она о нём говорила. И лицо его показалось незнакомым. Иван улыбнулся, огладил ёжик серохволос, мелькнула татуировка на кисти, как тистые пальцы, три штуки, точно птичьи лапы. "Сложности?" поинтересовался он. "Нет", попытался соврать, я хотел гать не умею и не люблю. "Егор, я знаю, что тебе нужны деньги", заговорил он, наклонившись ближе. "Серьёзные?" Не на благовство, а вы мне их дадите?" спросил я, закипая. "Да кто ты такой, пятый дядюшка на киселе, чтобы лезть в мою жизнь, и что тебе надо?" Я спрашивал у браца насчёт Ивана, но тот знал не больше моего. Хе, "Нет, я не Трамп." Смуглое морщинистое лицо пересекла лишённая юмора усмешка, как бескровная рана. "Я могу подсказать, где достать деньги, честно заработать." Ну вот, а я думал, вы мне дадите ключ от квартиры, где бабки лежат. Егор он взял меня за запястье, и я ощутил, сколько силы в его пожатии. А ведь он раза в два старше меня, ему около 50. Не стоит отвергать подарки судьбы. Еслит шутка ты я я попытался сбросить его руку, но Иван держал крепко. "Нет!" прорычал он так, что заглушил музыку, и на нас стали оглядываться. Пьяные отлстые морды друзья и коллеги браться Велика только порадуется, если начнётся драка. Нет, проговорил Иван уже спокойнее. Это работа, опасная и сложная, не скрою. Настоящая мужская работа. Ну ты же мужик, а не хлыщ вроде этих. Он повёл головой. Держи. Он убрал руку и на скатерть передо мной легла визитка. Иван Козырев. Номер. Звони в любое время. Он поднялся и зашагал прочь, пружинисто и легко, точно юноша. Кто же ты и вправду такой? И какой тебе во всём этом деле интерес? Чтоб я сдох, пробормотал я, убрал визитку в карман и мигом забыл о ней. В офисе банка работали кондиеры, и очень, кстати, поскольку на улице царила неожиданная для мая жара, да и я кипел от гнева. Петрович, сука жадная, на которого я работаю последние 2 года, не отказал мне напрямую. Нет, этот урод начал вещать, что времена тяжёлые. Ага, тот он Bentley поменял на новенький месяц назад. Что арендаторы в нашем торговом центре сплошь гады жадные, что он прямо вот весь сочувствует моей дочери, но помочь не может, даже зарплату не поднимет. И ведь знает, что без меня ему худо придётся. Где он ещё найдёт такого сменного инженера, который всё умеет, от электрики до сантехники, работает на совесть, не бухает, не ленится и не ворует? Наорал я на него, хлопнул дверью и чёрт с ним. Никогда не умел сдерживаться с самого детства, всегда говорил в лицо, что думаю. Иногда и даже часто. Получал за это по морде, пару раз всерьёз до травмпункта и хирурга, но от принципов не отступал. Ладно. Про Петровича можно пока забыть. Мне нужны деньги, чтобы спасти Сашку. Я вытер с лица пот, взял талончик и вскоре уже сидел в уголке, дожидаясь очереди. Вспомнил, как сам сразу после института, экономист-финансист в дипломе это вам не собачья какашка. Пытался работать в таком же стерильном офисе, где и воздух свежий, и тихо, но зато тоска смертная. Не выдержал. Ушёл туда, где руками надо что-то делать, чинить, настраивать, собирать, поскольку ещё лет всем обнаружил, что мне это нравится. И что получается, свои машинки не только ломать, но и ремонтировать. А жили мы бедно, мать мед с сестрой всю жизнь. Поэтому если не починишь, будешь с обломками возиться. К старшим классам так наблытыкался, что соседи начали приходить: кому стиралку к жизни вернуть, кому кран текущий заткнуть, кому розетку поменять или там кондиционер повесить. Номер А37. Пройдите к окошку номер 4. Произнёс неживой голос из-под потолка. Я глубоко вздохнул, зашуршала пачка бумаги, которую я потащил из рюкзака. Понятно, что всю эту банковскую премудрость я почти забыл, но всё равно подготовился. Сайт банка облазил, документы собрал, от справки из отдела кадров до справки от нарколога. "Добрый день", сказал я грудастой барышне в окошке номер 4. В другой бы момент, прости, Юля, я бы заулыбался, начал подкатывать, но сейчас мне не до девок, надо дочь спасать. Добрый день. Она улыбнулась мне с дежурным равнодушием. Такая батва, хочу взять кредит. Я пхнул ей заявку. Барышня утянула заявку, гладкий лоб её пересекла морщинка, в глазах отразилась задумчивость. Мне достался оценивающий взгляд. Я понял, что она оценила меня целиком: от лохматой рыжей шевелюры до дешёвых кроссовок, от помятого рюкзака до содержимого карманов. Это не ошибка. Наткнуло на маникюренном пальчиком туда, где красовалась сумма с шестью нулями. Дело ясное, такой доходяга, как я, должен брать десятку на новый телефон или полтос на мелкий ремонт, а тут миллион. Нет. Я облизгал пересохшие губы и выдал остальные документы. Меня окатило волной холода, то ли кондиционер прибавил антижару, то ли глаза дамочки за стойкой окончательно заледенели. Она похрустела бумажками, проглядела всё до одной словно, надеясь обнаружить справку об условно досрочном, и сообщила со всё той же улыбкой: "Увы, мы не можем предоставить вам заём". "Но почему?" я сглотнул. "Доходов хватает 2 года. Я всё отдам, ясно же?" "Ну да, я попросил кадровичку слегка завысить мне зарплату. Ведь не могу же я рассказать в банке, что между сменами с утра до ночи бегаю по заказам". Чиню всё подряд и зашибаю почти столько же, сколько у Петровича. Пойми же, блондинка с грудью, что мне нужны эти деньги, что я пытаюсь добыть их как честный, порядочный гражданин. Вы, начала она, и тут я выложил последний козырь. Диагноз Сашки со всеми деталями, сколько стоит операция и когда её надо делать. Вот зачем мне нужна эта сумма. Все силы ушли на то, чтобы остаться спокойным. В этот момент я был слабее новорождённого котёнка. Пожалуйста, девушка. Глаза её вновь посетила задумчивость, готов поспорить, нечастый гость. Подождите. Она ушла, а вернулась с типчиком, чуть меня постарше и даже чем-то похожим. Наверняка я стал бы таким, если бы сидел в банке, прилизанным, аккуратным, в белой рубашечке, с равнодушной мордой. На меня он даже не посмотрел. Для таких мажоров существуют только бумажки. Э, Егор Игоревич, Типчик поднял взгляд. "Простите, но мы вам отказываем. Банк вот так сразу. Хотя не ударило по внутренностям точно замороженное бревно, даже не рассмотрите заявку. А зачем время тратить?" На меня смотрели как на таракана, как на мерзкое насекомое, с лапок которого на аккуратный банковский пол сочится слизь. А от джвал поднимается вонь. "Очевидно же, что вы не в состоянии предоставить финансовое. У меня дочь умирает. Я обнаружил, что стою и что меня колотит от злости. Понимаете это? Если нет денег, она труп. Всегда, когда горячусь, глотаю звуки и слоги. Типчик отшатнулся и забормотал: "Мне очень жаль, обратитесь в благотворительные фонды". Я застонал от боли, горя, ярости. "Проблемы?" громыхнуло рядом. Сбоку образовался человек в галстучном костюме. Крутые плечи под пиджаком напряглись, кулаки сжались. Э, вы видите? Начал типчик. Я попытался ему врезать, но не дотянулся, лишь мознул кулаком по гладкой щеке. Огромные лапищи ухватили меня, руки оказались прижаты к телу, и меня поволокли в сторону дверей. "Если она умрёт, ты труп, труп!" кричал я, пытаясь вывернуться из хватки охранника. Тот сжал меня сильнее, и дыхание в груди кончилось. Жаркий воздух улицы как полотенце хлопнул по лицу. От выхлопов заслезились глаза, шершавый асфальт ударил по коленям, и в следующий момент мне в грудь прилетел рюкзак со всеми документами. "Успокойся", сказал охранник почти миролюбиво. "Но к нам больше не суйся, ясно? Я тебя запомнил". Тыльной стороной кисти я вытер глаза, обнаружил, что меня обходят люди, бросают погливые взгляды, но мне было на всех вокруг наплевать, ведь я не смог, не справился. пойти в другой банк, чтобы там получить такой же равнодушный отказ, обратиться в благотворительный фонд. Я принялся собирать бумажки в рюкзак и обнаружил среди них визитку. Иван Козарев. Вспомнился день рождения в пятницу. Седой маршенистый дядюшка, мужская работа. Налетевший порыв ветра хотел утащить визитку прочь, но я прижал её рукой. Другой нашарил в кармане смартфон. Надо хотя бы узнать, что имел в виду явившийся из небытия родственник. Переступив порог, я чутился в крохотном офисе, на два стола, один пустой, на другом комп и за ним лысеющий дядечка в костюме. В первый момент я даже решил, что ошибся дверью, но нет. Именно этот адрес, этаж и номер комнаты сообщил мне Иван. Чем могу поспособствовать? просил дядечка, улыбаясь так, что блестящая точно пластиковая кожа у него на щеках пошла рябью. "Я насчёт работы", пробормотал я. "Опасно, но за хорошие деньги". "Превосходно", дядечка указал на стул. "Присаживайтесь. Как вас, Егор?" Я опустился на ветхий стул, что помнил наверняка ещё Советский Союз. "Вы в курсе характера предлагаемой у нас работы?" "Ну, нет". признаваться в университете не хотелось, ощущал я себя неловко, но отступать было поздно. "Да вы же мне расскажете?" "Конечно." Дядечка на миг замер, словно даже дышать и моргать перестал, превратился в надувную фигуру офисного работника. Я даже испугаться успел, но он снова ожил. "Работа-то далеко от дома. Вахтовая. Срок контракта 5 месяцев. Досрочное растожение возможно при наличии транспортной возможности по возвращению персонала." А куда ехать-то? Далеко. Он неопределённо помахал рукой. Очень далеко. А что делать придётся? продолжал наседать я. Исполнять приказы вышестоящих. Дядечка вроде бы отвечал на вопросы, но делал это так, что ничего толком не сообщал. Я начал злиться. А ещё в нём была какая-то непонятная чуждость. Он выглядел не таким, неправильным, словно нарисованным. Желаете посмотреть на контракт? Ну, давайте. Контракт был на страничку. Заключался он между контрактантом, то есть мной, и контрактором, неким ООО Гегемония. Досрочное расторжение действительно подразумевалось вот только в этом случае контрактант терял финальную премию, то есть половину от общей суммы плюс все остальные выплаты, до которых не дошло дело. А сколько платите? Дядишка распахнул глаза, точно я спросила его о длине причин далов. Работа очень рискованная. Существует вероятность погибели в процессе, сообщил он. Зато и вознаграждение немалое. 50.000 американских долларов. 50.000. Мне стало жарко. 20% они дают сразу в 3 дня после подписания контракта. А это значит, можно сделать первый взнос за операцию Сашки. Потом ещё 15.000 кусками, и последние 25 отдадут в виде финальной премии ровно через 5 месяцев, день в день. Так что должно хватить и на лечение. А Юля что-то в своей больнице зарабатывает, так что с голоду без меня не умрут, и она с дочкой, и мама та вышла на пенсию полгода назад, и не по возрасту, по здоровью, так что платили ей мало, и я подкидывал десятку каждый месяц. Так куда вы меня отправите? На северный полюс, в Сахару? спросил я. Далеко повторил дядечка. Поверьте, я бы очень хотел вам это сообщить, только я не могу. Вы мне не поверите. Решите, что я не совсем здоров, и наш контракт не состоится. Что б я сдох. Он мне всё так же не нравился, и лысин это в окружении прилизанных волос и странный акцент, то ли прибалтийский, то ли немецкий, но 50.000 долларов. Или он от Ивана узнал, какие у меня проблемы и предложил именно эту сумму? А Иван откуда в курсе? Я даже братцу двоюродному ничего не рассказывал, и мама тоже. Но что за опасность? Разные существа будут мешать вам выполнять вашу работу. Очень активно. Результатом могут стать ранения, повреждения, утрата конечностей, а также всей жизни. В последний случай становится основанием для разрыва контракта и прекращения выплат по нему. Понятно. Если неведомые разные существа меня укакошат, То Сашка, скорее всего, умрёт. Значит, единственный выход не дать им этого сделать. Прожить эти 5 месяцев и вернуться. А позвонить домой можно будет. О да. Дедечка закивал так активно, что я испугался за его тонкую шею. Переломится, и офису планктоновая голова отвалится, упадёт на стол, а затем прикатится мне на колени, где так же будет пучить глаза и вещать ерунду. Бр. Но не в любой момент. о про наличии пространственной возможности в конкретной точке времени, продолжил он. Связь обеспечивается внешним поставщиком, который к нашей корпорации не имеет отношения. Мы её только оплачиваем, то есть берём все расходы на себя. А если я подпишу, возьму авансы и исчезну? спросил я. Хм, я бы не стал на вашем месте этого совершать, дядечка хмыкнул, и получилось у него очень выразительно. Наша корпорация имеет значительные возможности. Спрятаться от нас на этой планете нельзя. На этой планете? Что я могу удрать на другую, на Марс? И какие возможности у конторы, что вынуждена снимать в областном центре такой вот жалкий офис с одним сотрудником? Пахавало всё это фарсом, розыгрышем, дурацким телешоу со скрытой съёмкой со всех углов. Горластым идиотам ведущим и тысячам дебилов зрителей, которые сейчас созерцают моё лицо, тоже наверняка не особо умны. Но если за этот фарс, за это телешоу мне дадут хотя бы 10.000 зелёных, то плевать. Пусть я хоть отправлюсь на тропический остров, чтобы под камеры жрать там червяков и строить дом любви. И да, о том, что вы увидите у нас на работе, нельзя будет рассказывать, проговорил дядечка. Вообще никому Документов по этому поводу мы не составляем. Однако вы поймёте, сразу поймёте, от чего так. За улыбкой наивцем не захотелось этого типа придушить. Да что ж за работа у вас? Не выдержал я. Трупы надо будет закапывать, медведей голыми руками ловить, китам надрачивать. За что такие бабки платят? Дядечка продолжил улыбаться, словно не слышал моих вопросов. Я понимаю, вам трудно принять решение, сказал он. Думайте сколько угодно. Решитесь, приходите сюда. Я всегда для вас появлюсь на месте. Подпишем аванс и сразу же отправка. С собой ничего брать не нужно. Всё необходимое выдадут на месте. Ладно, буркнул я и поднялся. С женой всё равно надо посоветоваться. Закрыв за собой дверь офиса ООО Гегемония, я понял, что толком ничего не узнал об опасной работе для настоящих мужчин. Понял только, что платят там реально хорошо. И что это вариант спасти Сашку, не ограбив для этого банк?